Глава пятая Мое условие». Дочь кажется, чуть паутив. Харухира сидел, подняв левое колено и положив обе руки на правое, и смотрел наружу. Он почти не двигался, лишь время от времени едва заметно поворачивал голову. Какая концентрация! Мэри, сидевшая рядом с ним, и тоже смотревшая наружу, не могла похвастаться и крупиться его сосредоточенности. Более того... Правильнее было бы сказать, что сейчас она настолько рассеяна, что их нельзя даже сравнивать. Они сидели у самого входа в пещеру, так близко, что капли дождя попадали и на них. Намокать не хотелось, и капли были неуютно холодными. Но самым неприятным было однообразие. Затянутый дождём и туманом пейзаж выглядел застывшим, словно картина. Этот неподвижный вид и монотонный шум дождя наводили на невольную мысль. А есть ли вообще смысл в наблюдении? Ну, конечно, есть. Здесь место назначенной встречи. Мэри и Харухира ждут товарищей. Кроме того, сюда могут прийти враги. И нужно быть готовыми к такому развитию событий. Разумеется, смысл есть. Естественно. Мэри, тем не менее, ловила себя на том, что смотрит на Харухира. «Возможно, мне все таки стоит что-то сказать?» Вовсе незачем сохранять полное молчание. Можно говорить шепотом, ничего страшного не случится. А о чем? Мэри никак не могла придумать, но ей казалось, что им с Харухиро найдется что обсудить. Должно быть множество возможных тем. Прошло уже некоторое время с тех пор, как они сидят вот так и ждут. И тут взгляд Мэри впервые встретился со взглядом Харухира. А, он тут же снова повернул голову вперед. Прости, эм, Мэри была паниква? Нет, не время. Она снова посмотрела наружу. Почему ты извиняешься? Ну, просто так. Вот как. Никто не идет, а... Да, никого. Тебе не холодно? Спросил Харухира. Нет, не особо. То есть все-таки холодно? Ну да, само собой. Совсем немного. Я не мерзну. Все в порядке. Просто проверил. Но мне зачем терпеть, если станет совсем холодно. И жрец. Мэри притронулась к губам. Хотя, наверное, это здесь не при чем? Наверное. Харухира усмехнулся. Ты ведь не можешь вылечить простуду, да? Я на удивление бесполезна. Но вовсе нет. Ты. Жрецы – это спасение. Для меня. Для нас. Для всей команды. Такой я и пытаюсь быть. И я думаю, ты и есть. Нет, не только я. Мы все так думаем. Я слаба. Хотя и стараюсь это превозмочь. Разве? Да. Но это нормально. «Что? Думать, что слаба? Так бывает со всеми. и Я могу, ну, не знаю, поддержать тебя?» «Да, ну, для того и нужна же команда?» «Ты и так...» Мэри перевела дыхание. «Ты и так столько всего делаешь ради меня!» Харухира приподнял подбородок и обронил короткое «а». Все это время он смотрел наружу. Он... Мэри в замешательстве ощутила, как в ней зарождается некое чувство. Первым ее впечатлением от встречи с Харухира к лучшему или худшему, было то, что перед ней мальчик, мальчика не мужчина. Он выглядел слишком зеленым даже для начинающего солдата красной луны. У него были сонные глаза, он действовал нерешительно, казался слишком ненадежным и, похоже, жил нынешним днем, не ставя перед собой целей и не имея даже общего представления о собственном будущем. В каком-то смысле, пожалуй. Качества, характерные для кого-то его лет, обычно мальчик, никак не приспособленный к жизни в этом мире. В то время Мэри работала наемным жрецом. Она присоединялась к любой команде, нуждающейся в ее услугах, и полагала, что такая работа отлично ей подходит. Но как раз тогда, насколько она помнила, у нее возникли сомнения. Возможно, стоит прекратить, думала она, и поэтому приняла приглашение ей вели два противоречивых чувства. Первая мысль о том, что эти дети очень быстро погибнут без помощи. Теперь, после того, как ее попросили взяться за эту работу, она не сможет спокойно засыпать, если ответит отказом. Чувство, схожие с жалостью. Но, впрочем, неподлинная жалость. Например, мало кто сможет бросить на произвол судьбы младенца, веренного ему умирающей матерью. Пусть это обуза, но почти любой позаботится о ребенке какое-то время. И если хлопоты покажутся такому человеку чрезмерными, или окажется, что он просто не знает, как обращаться с детьми, то он попытается найти кого-то, на кого можно переложить груз. Например, оставить младенца у дверей храма Люмиарис. Или что-то в этом роде. Во всяком случае, это лучше, чем бросить ребенка умирать. Такова была безответственная жалость, которую чувствовала Мэри. Вторым чувством было желание взойти на этот тонущий корабль. Стремление к саморазрушению, водеющее Мэри в то время. И даже присоединившись к их команде, Мэри не ожидала, что у этих детей может быть какое-то будущее. Все такими были поначалу. Но таким образом утешать их мог лишь кто-то, действующий по злому умыслу. Говоря прямо, мало кто из солдат добровольческого корпуса бывал когда-нибудь так же плохо, как они. Они были постоянной головной болью своего жреца. Поразительно слабая команда. Мэри представить себе не могла, что они так долго будут вместе. Она и представить себе не могла, что когда-то уже ей понадобится поддержка, встреченного ею тогда мальчишки. Харухиро вырос. И как вор, и как лидер. И вряд ли своему росту он обязан врожденным талантам. Все испытанное им нельзя подытожить каким-то простым объяснением. Сверх того, Харухиро не стремился к этому сам. Он, наверное, предпочел бы этого избежать. У него просто не было иного выбора, кроме как занять пост предводителя. Ситуация не оставила ему выхода. Харухира пришлось идти, балансируя на перекинутой через пропасть тонкой верёвке. А когда, казалось, преграда была преодолена, оказалось, что дальнейший путь лежит по узкой тропке над обрывом. Порывы ветра угрожали сбросить его вниз. Сил хватало лишь на то, чтобы цепляться за утес, но он должен был продвигаться вперед. Потому что пока шедший впереди Харухира не сделал бы шаг, все остальные тоже оставались бы на месте, и это повторялось снова и снова. Мэри выросла в половину, нет, втрое меньше Харухира. Тогда в самом начале Мэри шла по пути солдата добровольческого корпуса далеко впереди остальных. Но пришло время, и они обошли ее, и теперь уже ей приходится нагонять. Она хочет стать сильнее, догонять остальных невыносимо. Она хочет хотя бы идти с ними вровень, получить право идти рядом с ним, гордо подняв голову. Возможно, она забыла, как это делается из-за того, что слишком долго шла, опустив взгляд вниз, из страха, из боязни потерять путь, который, наконец, нашла. Страхи, что при каждом следующем шаге земля может обрушиться под ногами. Все это время она чувствовала себя загнанной в угол. Все это время она боялась. «Мне нужно, наконец, измениться», – решительно подумала она. «Я хочу измениться. Иначе мне суждены лишь сожаления. А мне и без того уже достаточно поводов для сожалений». «Хару!» – медленно проговорила она. «А?» – Харухира коротко глянул на Мэри. «А, да, что?» Тебе не кажется, что стоит чуть отойти от выхода? Не стоит мерзнуть. А, наверное, но... Стань так, чтобы на тебя не попадал дождь. Ладно. И я, наверное, сказал это слишком резко, добавила Мэри. Я не злюсь. Просто это то, какая я сейчас. И, наверное, это настоящая я. А, да. Харухира улыбнулся и отодвинулся в глубину пещеры примерно на 30 сантиметров. Не знаю, как это сказать... Но раз ты можешь быть такой... Нет, то есть, если здесь ты можешь быть собой, то я рад. Здесь, в мысли в команде? Спросила Мэри, тоже отодвинувшись от выхода вслед за Харухиро. Наверное. Может, после всего этого времени в Дарнгаре мы уже стали как семья. А, да, точно, семья. А ты, Хару, получается, отец? Я? Нет, конечно. Нет, ну, хотя я же предводитель. Так что... Старший брат разве что. А кто, интересно, был бы матерью? Если попытаться выбрать, то Шихору, наверное? Пожалуй, она подойдет. Она всегда такая собранная. Но тогда, выходит, у нас есть мать без отца. Может, у нас просто нет родителей? Тогда ты старший брат, а Шихору старшая сестра. Три сестры. Шихору, Мэри и Юма, значит. А братья ты, Кузок и... Прости. Ну, ты знаешь Ранту. Голос в рухе непривычно сухо. «Он не годится быть чьим-то младшим братом». «Верно. Пусть я и говорю это только сейчас, но мы были равными. Он и я. И он, наверное, тоже хотел быть мне ровней. Мы никогда не сдерживались друг с другом. Он мне не нравится. Но Ран-то всегда честный и прямой. Ненавижу, бесит. Ты обожался. Он всегда сразу и без промедления указывал мне на мои ошибки. И в важных вещах, и в пустяках». Мы не угали друг другу. Нам не нужно было. Мне кажется, наверное, таких людей нелегко найти. Вы были друзьями? Нет. Харухира едва заметно скривился. Не были. Определенно ни единого шанса. Он мне не друг. Хотя, наверное, мы могли бы стать чем-то иным, если бы провели больше времени вместе. Не знаю. Он никогда не стал бы моим другом. Но, наверное, это и к лучшему. Это означало, что мы могли не щадеть друг друга. Странно, но какая-то часть меня до сих пор доверяет ему. Да. Наверное, я верю в него. В каком смысле? Я думал, мы всегда будем такими. Не будем ни сближаться, ни отдаляться друг от друга. Для меня вы мои товарищи. Я люблю всех вас, и все вы мне дороги. Я всегда стараюсь быть помягче с вами. Таково мое отношение к вам, но не к нему. «Он, можно сказать, уравновешивал это. Он был для тебя особенным. Ну, не в самом хорошем смысле. И незаменимым». «Не только он. Для меня незаменим каждый. Хару». М, «М? Ты правда думаешь, что он нас предал?» «Нет». Мэри едва удержалась от улыбки. Хару ответил сразу же, отверг эту мысль без размышлений.